Глава 16. Чем занять себя ночью? Я пыталась промывать Ире мозги почти до полуночи. Результат был мизерный. Она обещала подумать над своим поведением. Обычно «я подумаю» переводится как «отстань, сама разберусь». И что-то подсказывает мне, что это именно тот случай. — Делать тебе нечего, что ли? — тихо проворчала Кара, когда я вернулась в комнату. За стеной о чем то тихо болтали Алинка с Васей. Им-то что не спится. Время за полночь, завтра рано вставать. Я еле удержалась, чтобы не сказать об этом Алине. Мне сложно отказаться от многолетней привычки следить за ее режимом дня. А вот Ири явно не собирается этим заниматься. Конечно, Алинке больше нравится ударившаяся головой мать, которая совершенно ее не контролирует и во всем поддерживает. «Оставь ты их в покое!» бухтела Кара. «Не видишь, что ли, что им хорошо? И твоей дочке, и её парню, и Ире? Проверила Васю? Не кинулся он на твои прелести? Ну и хватит. Пошли твой собственный мир создавать. Устроишь там все по своему вкусу и будешь командовать, пока не надоест. Хотя тебе вряд ли надоест», — подумав, добавила она. «Обязательно создадим», — пообещала я. «Но попозже». «Завтра весь день будем учить Ире пользоваться благами нашей цивилизации. Ты согласна, что этим стоит заняться?» Сова устремила на меня недоверчивый взгляд круглых желтых глаз. «Я-то согласна. Только ты не похожа на благотворительницу. Зачем тебе это нужно?» Я поморщилась. «Неужели Кара считает меня злыней, не способной на бескорыстные добрые дела? Не скажу, что постоянно их совершаю». Но все-таки иногда могу сделать что-то хорошее, просто так, без расчета на благодарность. Все это я возмущенно высказала Сове. Ее взгляд оставался таким же сомневающимся. В комнату заглянула Алинка и подозрительно уставилась на меня. Ира, а ты с кем тут разговариваешь? С совой, ответила я. И вообще-то, заходя в комнату, хорошо бы постучать. Если бы я верила в переселение душ. Подумала бы, что мамина душа поменялась с твоей телами, фыркнула Алинка. Говоришь совсем как она, до удара головой. И держишься так же. На двери, вообще-то, замок есть. Могла бы закрыться, если не хочешь, чтобы к тебе заходили. Не думала, что ты любишь мистику. Я через силу усмехнулась. Мне показалось, что мы с Ираидой не очень похожи. Ты что-то хотела? Вот отправим маму обследоваться. Она подлечится и будете похожи хмуро сказала Алина. «И я хотела сказать, что к нам завтра вечером приедут родители Васи, так что просьба помочь с уборкой. Ты все равно сидишь дома, как я поняла». «Да, я уже обещала Ираиде, что обязательно помогу», — процедила я. «Тоже мне важные персоны. Было бы ради кого стараться. Впрочем, мне стараться и не придется. Мы с ири уже написали сообщение в проверенную фирму и получили ответ. Утром в дом прибудут уборщицы. «И почему твоя дочь не верит в переселение душ?» Философски изрекла Кара, как только Алина вернулась к себе. «Потому что ее воспитывала я, а я убежденная реалистка». «Была», — нехотя добавила я. «Никакого переселения душ, влияния звезд и планет, никаких богов и никаких демиургов. Алинка ни во что из этого не верит». «Ну да», — согласилась Кара. «Только читает гороскопы и ходит к гадалкам». Я сама слышала, как она рассказывала кому-то по телефону, что ей нагадали семейное счастье, трех детей и финансовое благополучие. Я пожала плечами. Алинка вполне могла сходить к какой-нибудь шарлатанке за компанию с подружкой или однокурсницей. Почему бы ей не поверить в семейное счастье и отсутствие материальных проблем? Надеюсь, она не примет предсказания о трех детях как руководство к действию. — А про гороскоп откуда знаешь? — поинтересовалась я. Так она прогноз на завтра Вася читала. Вроде как завтра неблагоприятный день для важных дел, надо быть внимательнее и осторожнее. Ну да, усмехнулась я. Эти шарлатанские прогнозы составлены так, что их можно подогнать под любой день. Сколько нового я узнала о Балинке за короткий срок. Оказывается, она верит всяким аферистам, астрологам и гадалкам и читает эротические любовные романы. И при этом мыслит вполне здраво, пока дело не касается Васи и этого безумного брака. Пользуясь советом Алины, я закрыла на замок дверь комнаты. Раз моя дочь считает нормальным вламываться сюда без стука, лучше подстраховаться. А то застанет меня за созданием портала или услышит, как разговаривает сова, и попробуй объяснить это с точки зрения реализма. Открытый портал показал бездельничащих олепят и в очередной раз ругающихся из-за чего-то Грайна и веригарда «Значит, это я виноват, что мы здесь застряли», — огрызался Грайн. «Я, что ли, придумал этот обмен? Пойди к Ире и выскажи ей все, что думаешь. Только она вряд ли станет тебя слушать. Вернее, они обе вряд ли станут». «Да тебя просто все это устраивает», — яростно высказывал веригард «Я же вижу, как ты смотришь на Ири. На ту, другую ты так не смотрел». «Не говори ерунды», — Грайн отмахнулся. «Ревнуешь, что ли? Так Ири несколько раз повторила, что мы оба ей в этом смысле не нужны». «Тебя не учили, что подслушивать нехорошо», — скрипучим шепотом спросила Кара. Я быстрым движением руки закрыла портал и только после этого ответила. «Зато интересно». Не замечала, чтобы Грайн на меня как-то особенно смотрел. По-моему, на тебя и Али Пяту он смотрит примерно так же». «Да, мы ему тоже нравимся», — Кара хмыкнула. Я фыркнула в ответ. «Вряд ли Демиург испытывает ко мне особую симпатию. И Веригарду, и Грайну нужен обычный брак по расчету, выгодный для них и совершенно невыгодный для меня. Странно, что и Веригард никак не может уняться». «Почему они меня не видели?» — спросила я. «Ну, во-первых, так увлеклись очередной ссорой, что толком не смотрели по сторонам», — ответила Кара. «А во-вторых, ты поставила портал сбоку, достаточно далеко от них. Слушала бы дольше, они бы тебя, конечно, заметили». «Только что там слушать? Верегард психует, тоже мне новость. Разрешила бы ты им гулять по мирам, а то постоянно сидеть вдвоем в маленьком мирке для них тяжкое испытание». Ничего, как-нибудь найдут общий язык, бросила я. Так я хотя бы уверена, что они не влипнут ни в какую историю, как тогда с Нормом, а то ищи их потом по мирам. Ты собираешься контролировать их как алину? насмешливо проскрипела Кара. С кем и как проводят время, когда возвращаются, что собираются делать? Ири, они вообще-то не дети, и более опытные демиурги, чем ты. Собираюсь, отрезала я. «Раз они мои подопечные, значит, буду контролировать. И я прекрасно видела, какие они оба опытные». «Что ты вообще так в них вцепилась?» — спросила Кара. «Они тебя раздражают. Ни один из них тебе не нравится, хотя и не понимаю, почему. Так откажись от них и идите каждой своей дорогой». «Они мне нужны», — сдержанно ответила я. «Во всяком случае, пока не разберусь с лепятами, И пока вообще не пойму, как живут демиурки. «Так разбирайся. Здесь-то ты зачем засела?» Я отмахнулась. Не понять Кари чувства обычного человека. И демиурга, видимо, тоже не понять. «Может, хватит общаться с совой?» Раздраженно сказала из за двери Алинка. «Ты нам спать мешаешь?» «Вот вредина. Я прекрасно слышала, как они болтали все это время. Спать никто пока не собирался. Ладно». С Карой мы все равно уже пообщались. Если мой фамильяр захочет еще что-нибудь сказать, пусть говорит мысленно. Я пожелала Алине спокойной ночи. Чем может занять себе Демиург на всю ночь? Мне совершенно не нужен сон. «Кара, пошли создавать мир», — шёпотом сказала я, погасив свет. «Выведи нас куда-нибудь в тихое и безопасное место, где можно нормально поговорить». На мой взгляд, круг портала на этот раз получился у меня почти идеальным. Внутри него что-то замельтешило, а затем возникла четкая картина. Грот в скале на большой высоте. Где-то в темноте шумела вода. Пожалуй, это идеальное место. Ни людей, ни зверей. Никто не помешает. Я приблизила картинку так, что стало видно только грот, и шагнула вперед. Место мало, примерно метра два на полтора – И каменный потолок низкий, приходится нагибаться. Я села на камни. Хорошо, хоть не могу замёрзнуть. Подозреваю, что в обычном человеческом теле мне было бы тут очень холодно в джинсах и футболке. Кара вылетела из портала и уселась рядом. «Портал советую оставить», — сказала она. «Если вдруг к тебе в комнату постучат, мы это услышим». Я кивнула. Вряд ли кто-то станет ломиться ко мне среди ночи, но лучше подстраховаться. Попробуй объясни потом, куда я вместе с собой могла исчезнуть из запертой комнаты. Для начала я немного раздвинула стены грота и сильно подняла его потолок. Дальше представила над головой в воздухе небольшой светящийся шарик. Но он не появился. «Кара, я хочу сделать здесь какое-нибудь освещение», — сказала я. «Ну так делай». Отозвалась птица. Ее глаза поблескивали в темноте. Как? Электричество я сюда провести не могу, раздраженно начала я. Светящийся шар не получается. Что за шар? Кара прищурилась. Это зверь, птица, растение или что-то еще. Если не знаешь, что делаешь, то вряд ли оно получится. Во всяком случае, надеюсь, ты не сможешь создать то, что сама плохо представляешь. Логично. Так можно случайно что-нибудь опасное сотворить, вроде ДЭКа. И попробуй потом это уничтожить. Мало ли, какие свойства могли бы выявиться у светящегося шара. Это норм творит, что вздумается, раз он разрушитель. А я ничего рушить не собираюсь. Светящиеся звери или птица мне не нужны. Пусть будет растение. Короткий безвредный мох. растет на камнях, в темноте испускает тусклый свет. Я прикрыла глаза и в подробностях представила темно зелёный растительный покров на потолке грота, мысленно отрегулировала свет, чтобы глазам было комфортно. «Вот теперь получилось», — сообщила Кара. «Очень удачно. Может, начнем создавать какой-нибудь тренировочный мирок? К чему тратить силы на то, что придется уничтожить?» «Зачем уничтожать?» — удивилась я. «Этот мох ничему не вредит». Ну, растет в гроте высоко на скале, и что? Если кто-то из профессиональных биологов когда-нибудь его увидит, муху просто дадут название и скажут, что открыли новый вид. «Если каждый будет так думать, все миры наводнят самые неожиданные создания, и ничем хорошим это не закончится», — поучительно заявила Кара. «Нет уж, создавать новое можно только в сотворенном тобой же мире или с разрешения создателя этого мира». А творец этого мира и всех демиургов вряд ли позволят тебе тут хозяйничать. С этим не поспоришь, все правильно. Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то заявился в созданный мной мир и начал что-то изменять там без моего разрешения. А что будет, если нарушить этот закон? Спросила я из чистого любопытства. Как минимум, его начнут нарушать в отношении твоих миров, ответила сова. А если нарвешься на кого-то вроде норма. Может начаться такая же война, как была у него с Грайном. В общем, ты можешь ненадолго что-то здесь изменить, но оставлять новый вид растений или животных категорически запрещено. Так что, когда будем уходить, или сжигай этот мох, или забирай в свой мир. В свой мир я пока ничего не готова забирать, хотя бы потому, что у меня его нет. Впрочем, могу забросить мох к Грайну и Верегарду. Пусть там освещает мир, хоть на горах, хоть на стене дома. Хоть на стволах деревьев. Посмотрю, где он будет лучше выглядеть. Вот насчет моего мира. Я азартно потерла руки. Как вообще создают миры? Наконец-то!» — проворчала Кара. «Сначала прикидываешь приблизительно, насколько большой мир собираешься создать. Потом, что у тебя в этом мире будет? Горы, вода, равнина, поле, лес...» «Я поняла». Перебила я, пока Сова не перечислила все варианты рельефа местности. Дальше что? Дальше выбираешь форму своего мира. Обычно это шар. Демиурги не любят возиться с мирами, у которых есть края. Правда, грай и Веригард создали свой одноразовый мир плоским. Только огородили его горами. Но это простейший вариант. Советую сразу делать шар. Даже для тренировки. Некоторые вообще тренируются на сложных формах, вроде кристаллы. Но это не слишком удобно. У меня начала гудеть голова. Миры с краями, шары, кристаллы. Как демиурги со всем этим справляются? До этого мне представлялась обычная равнина, на которой можно создавать разные деревья, травы, ставить горы, пускать ручьи или реки. Оказывается, все гораздо сложнее. Впрочем, если Грайн и Веригард легко творят маленькие миры, то и я должна быстро научиться, хотя бы основам. Теперь понятно, почему, прежде чем создать свой личный мир, демиорги тренируются на небольших мирках. Грайн, помнится, вообще сотворил себе что-то вроде свалки и выкидывает туда все, что ему не нужно. Хорошая идея, кстати. Один мирок для ненужного, второй для чего-то, что может пригодиться впоследствии. «Не знаешь, Ири творила миры?» — поинтересовалась я. «Только совсем маленькие, тренировочные», — обнадежила меня кара. Жила в одном из миров, созданном ее родителями. Ах да, родители Ири, я совершенно не думала о них, но это дополнительная проблема. Через какое-то время они захотят пообщаться с дочерью, и что мне делать? Они мгновенно поймут, что я не Ири. Это же не хам все равно, кого из нас брать в жены по расчету, а родители вряд ли будут в восторге от устроенного Ири обмена. савана мои сомнения, только фыркнула они будут в восторге, даже не сомневайся. Ири, по меркам демиургов, что-то вроде позора семьи. Ни к чему особо не стремилась. Дар развивала неохотно. У родителей третья ступень, у нее пятая. Она даже замуж не хотела выходить, хотя родители настаивали. Они надеялись, что замужество усилит дар Ири. Насколько знаю, в итоге они всерьез поссорились. Как видишь, Ири украли два жениха, ее не видно и не слышно. И при этом ее пока никто не искал, кроме Норома. Я мысленно посочувствовала Ири. Спасать ее из одноразового мира грайна и веригарда никто из родных пока не рвался. Видимо, им очень хочется выпихнуть девушку замуж, причем неважно за кого, лишь бы повысить ее статус. Нором тоже было бы не прочь её украсть. Я усмехнулась. Ну что ж, тогда родственников Ири должны устроить моя третья ступень и корона. «Если они вдруг появятся, предупреди меня. Я ведь понятия не имею, как они выглядят и как их зовут». «О них лучше спрашивай у Ири», — посоветовала Кара. «Она подскажет, как можно заранее посмотреть на ее родителей. А пока давай, наконец, то займемся твоим миром. Выбери форму. Придумай, что у тебя там будет. Сделай для начала какую-то почву. А дальше разберись с днём и ночью, с освещением. Одно солнце или несколько». «Звезды! Нужна ли тебе луна? Потом творишь воду в каком-то виде, если не хочешь создать пустыню». «Что-то я не помню, чтобы грайны и Веригард создавали воду в том мирке», — заметила я. «Какие-то подземные воды они все же пустили, иначе там не росла бы трава», — ответила Кара. «Не рассчитывали надолго задержаться в том мире, вот и сотворили его, как попало». Голова уже шла кругом от услышанного. «Наверное, пора начинать, а то я просто запутаюсь во всей этой теории создания миров. Постараюсь справиться с помощью кары, а если не получится, придется обратиться к подопечным. Вернее, к Грайну. Он кажется более вменяемым, и с ним мне общаться как-то легче и спокойнее».